Глава 25. Так или иначе, на следующую неделю им пришлось проводить где-то постоянно рядом. В офисе друг от друга не спрячешься, а в свободное время, как бы Катюша не сопротивлялась неформальным встречам, они будто бы сами собой происходили. То в тренажерном зале пересекутся, то прямо у Катюши дома, куда Игорь повадился заглядывать на чай. И как-то стало его в жизни привычно много, особенно на фоне того, что Славка так и не звонил. Катюша тоже удерживалась, поскольку не хотела выглядеть в его глазах навязчивой. Зато Игорь тем временем заполнял собою всю её жизнь, вынуждая привыкать к его присутствию и ещё активнее сопротивляться. Я уж думала, ты не придёшь на пробежку. И потому сама не побежала? Меня ждала? Нет, конечно, догоняй. Нередко так случается, что самое главное в жизни происходит почти незаметно, врастает в будни на подкоре сознания. А Замечается только тогда, когда неожиданно пропадает. Вот так и Катюша ощутила щекочущую тревогу, лишь не разглядев знакомой машины у подъезда, и как только увидела, что подъезжает, сразу успокоилась и вошла в своё привычное состояние: сопротивляться всегда и во всём, не позволить ему вдруг решить, что она рада его постоянному присутствию на подкоре её сознания. Изменения подошли с той стороны, откуда Катюша не ожидала. В субботу позвонила Светланка и спросила, как ни в чём не бывало: "А Игорь в бассейн завтра идёт? Вот я думаю, идти мне или нет. Понятия не имею", буркнула Катюша. «Но не удивлюсь. Так спроси. Позови даже, а то вдруг он чувствует себя лишним, потому и не приходит". "Ещё чего?" До да Кати наконец-то начал доходить смысл первого вопроса. "А как твой поход связан с его?" "Да просто Судя по тону, Светланка улыбалась. Такой приятный мужчина, почему бы не провести время в максимально приятной компании. Ещё раз такие речи услышу, твоему Егорке обо всём доложу, По-дружески, Пусть он тебе четвёртого ребёночка заделает, пока ты в левую романтику не свинтила, пригрозила Катюша и повесила трубку. Поскольку от Светланки подвоха она не ожидала, то и этому разговору значения не придала. Перезвонила Ольге. Подхватишь меня завтра на машине? Конечно, Кать, ответила Тобойка и тут же добавила: Я уже с Игорем созвонилась, он тоже будет. И это ещё зачем? Непонятно, на что разозлилась Катюша. Тебе нашей женской компании уже недостаточно? Тебя б я ещё спрашивала, рассмеялась подруга. Не для тебя ж зову, для себя. В каком это смысле? А какие могут быть смыслы, Кать? Я девушка одинокая, он одинокий мужчина, спортивной наружности. Кто знает, во что выльется наше взаимное одиночество, если мы будем почаще встречаться? Обескураженная Катюша до самого воскресенья не смогла понять, что происходит. Понимала, понимала, но всё как-то не до конца. А до конца поняла, когда в бассейне увидела Анютку в новом купальнике, который даже издали излучал ауру дороговизны. В таком купальнике и на приём к английской королеве придёшь. Не сразу заметишь, что что-то не так. И таких длинных ресниц до сих пор Катюше видать не доводилось. Это не ресницы, а произведение искусства. Авангардного, конечно, но суть была в том, что всегда восхитительно выглядевшая Анютка зачем-то для бассейна возвела уровень своей восхитительности в десятую степень. Катюша со скрипом начала понимать зачем, точнее, для кого. Ей аж нехорошо стало от этого осознания. И дальше она уже не удивлялась. Стоило Игорю появиться в их тесном кружке, как Ольга начала деловито обсуждать с ним программу тренировок. Анютка прямо в то же время, и не дожидаясь пауз, интересовалась, какие планы у него на остаток дня, а Светланка просто стояла с улыбкой Моны Лизы, перекрывая этим самым всех присутствующих. Игорь же растерялся. А может, мы ещё и поплаваем? осторожно предлагал он Ольге и Анютке по очереди, не спеша отвечать на их вопросы. Поплаваем, Наспер? Обнадёжила Ольга: "Идём, а дилетанты пусть тут посидят". Анютка подхватила его за другой локоть: "Жаль, я не так хорошо плаваю. Мне с вами не тягаться, но всё равно поучаствую. На всякий случай поинтересуюсь. Вы искусственное дыхание делать умеете?" Игорь не ответил и немного нервно одёрнул руку. Что ему было совсем не свойственно. Он чаще скрывал раздражение, не показывая его остальным, и явно уже жалел, что вообще сюда явился. Это было так абсурдно, что Катюша не выдержала и выкрикнула, не узнав свой голос: "Прекратите!" Игорь будто на необитаемый остров попал, где мужчин сто лет не видели. "Что на вас нашло, девочки? Свет, да перестань ты так таинственно улыбаться. А что такого?" Анютка хлопнула ресницами так, что Катю обдало ветерком. "Это запрещено общаться. Или у тебя разрешение надо спрашивать, можно ли твоему Игорю пару вопросов задать?" Катюша почти по инерции выхватила у подруги локоть бедолаги. задвинула его за себя, готовая защищать от всего мира. "Нельзя", ответила всем за него. "Стой на месте, Ань, не подходи, иначе не посмотрю на то, что ты моя подруга. Занят он после бассейна, ясно? Он сюда поплавать пришёл, а не для того, чтобы его лапали". "Чем?" услышала его вкрадчивый голос сзади, почти себе в макушку. "Чем я занят буду, Кать?" "Не знаю". Катюша по инерции продолжала что-то доказывать подругам. У него может быть девушка есть, а вы так себя ведёте. Точно, есть. Согласился он туда же в макушку. Скажи им уже, что ты есть, а то они делают мне страшно. На этих словах даже Катя сообразила, что всё идёт не так. Замолчала, зато Игорь почти тем же тоном начал кричать. Вы её слышали? Никто не имеет права меня лапать, кроме Кати. И занят я после бассейна. У нас свидание, между прочим. Чего? обернулась Катюша теперь к нему. Но вокруг уже все посмеивались. Не вы это видели? издевалась Анютка. Кто бы мог подумать, что она у нас такая ревнивая? Ух, поддакнула Ольга. Я уж думала, она мне глаза выцарапает. Это так трогательно, протянула Светланка, зачем-то тряся ладошкой перед носом, словно отгоняя слезы. Сердце не нарадуется, как будто дочку замуж выдаю. Ой, девочки, пойдёмте уже плавать. И вся троица, продолжая шебетать, направилась к бортику. Катюша посчитала себя обязанной всё объяснить Игорю. "Они это специально. Точно-точно. Это Анютка, которая я случайно немного рассказала, всех подговорила. Не злись на них". "Я злюсь?" Он уже снова улыбался. "Мне даже понравилось, как ты меня за собой застолбила. Спасибо, метить не начала". "Но, Кать, надо сдерживаться. Они всё-таки твои подруги". «Ревность ревностью, но человеческий облик терять нельзя. Да я не, пойдём уже, заплыв на скорость. Да куда мне? Отмахнулась Катя. Я тебе не соперница. Кое-как плаваю. Ничего, я под твой темп подстроюсь. Всегда ж подстраиваюсь. Катюша проиграла, но только потому, что постоянно отвлекалась на внутреннюю заторможенность. Это что ж такое происходит, что все вокруг умиляются, ещё и ревнивцы обозвали, хотя Катюша просто Игоря от них спасала. А чего они её полуголова Игоря в своих руках жмакают, будто им кто-то давал на это право. Как-то так вышло, что после бассейна Ольга о ней забыла и укатила на своей машинке. Закрутилась, наверное, из головы вылетела. Светланка с Анюткой вообще где-то после раздевалки исчезли. Вот так и получилось, что они с Игорем вдвоём остались, вдвоём же в кафе посидели, а потом снова вдвоём завернули в кинотеатр на трёшёвую комедию. Катюшу успокаивала себя тем, что такие вещи происходят сами собой и совсем не обязательно называются свиданиями. Игорь же возле подъезда, когда вечером её привёз, не поцеловал. Вот, значит, не свидание, а дружеские погулялки. Мама её не допрашивала, зато удивила сама. Мы на каникулах решили нашей кафедрой в Санкт-Петербург сгонять, узреть уже наконец красоту русской культуры собственными глазами, а не на картинках. Ты Катюша действительно изумилась. Ты-то вообще ни разу в жизни никуда не ездившая. А что мне? Тебя вырастила. Так себе результаты, но уже не перепишешь. Теперь могу и для себя пожить. Будто вот я тебе всю жизнь запрещала жить для себя. Тоже мне жертва. Вот свои дети пойдут, тогда и поймешь истинную жертвенность на алтаре материнства. Это прочувствовать только можно, Катерин, словами не объяснишь. Как склоняется мать бессонными ночами над колыбелью и думает лишь о том, как оградить свою кровиночку ото всех бед, а оно потом вырастает неблагодарное, красит глаза в стиле доколумбовых индейцев и находит себе какого-нибудь Игоря. Его слава зовут. Кого? Игоря? Мама вынырнула из душевных воспоминаний. А, да, оговорилась. Скорее бы он тебе зарплату, что ли, повысил. Я бы в Турцию слетала. С этнозимной культуры ознакомится, а то что Петербург мрачняк для тех, у кого здесь юристы. Вечером, уже улегшись спать, Катя поймала себя на улыбке. Ну, до чего ж прекрасный день. Особенно смешно вспомнить, как Игорь ей на ухо комментировал фильм. И именно его комментарии сделали из романтической комедии трэшовый триллер. А потом они воевали за остатки попкорна в ведерке. Так, Риана, что им с заднего ряда предложили пересесть на задний ряд. Дескать, там им никто мешать не будет. Катюша, воспользовавшись заминкой, пока Игорь задним рядом выяснял все тонкости рядовой иерархии, выхватила последнюю горсть попкорна, запихнула в рот, чтобы не отобрали. Едва не подавилась, закашлялась, а с заднего ряда ей ободряюще похлопали по спине. Пока Игорь закатывался и жалел, что не прихватил сюда ещё и хомячую поилку, так хорошо Катюша вошла в образ. Задний ряд тоже пропустил финал фильма, советуя Игорю в следующий раз свою девушку кормить, а потом в люди выводить. Но на то он и задний ряд. Пришёл туда явно не для того, чтобы насладиться результатами современного кинематографа, а только поржать. За этим смехом Катюша себя и застукала, заставила себя перестать глупо улыбаться, сложила руки на груди и погрузилась в тяжкие думы о равнодушии Славки. Она тут целыми днями об их отношениях переживает, а он? Ну ничего, на следующей неделе Катюша с Игорем полетят в Москву. Игорь проверить работу всех сотрудников. А Катюше посмотреть в глаза одному конкретному. Совсем немного осталось до момента истины. Но хорошо-то как. Настроение какое-то сумасшедшее. Подруги вообще не в себе. Игорю лишь бы пошутить. В Голливуде сценаристы, похоже, бухают. Мама вообще собирается лететь с коллегами в отпуск, как если бы её на старости лет подменили. А Катюше почему-то хорошо.